От автора романа «Золото бунта». Внешне сюжет книги не сложен. Молодой биолог Виктор Слушкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную Пермскую школу. Он борется, а потом и дружит с учениками, конфликтует с завучем, ведет девятиклассников в поход, сплавляться по реке. Еще он пьет с друзьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. Он просто живет. Но эту простую... Частную историю Алексей Иванов написал так отчаянно, так нежно и так пронзительно, что географ «Глобус пропил», как это бывает с замечательными книгами, стал историей про каждого. Каждого, кто хоть однажды запутывался и терялся в жизни. Каждого, кто иногда ощущал себя таким же бесконечно одиноким, как Виктор Слушкин. Каждого, кто, несмотря на одиночество и тоску, никогда не терял способность чувствовать и любить. Роман впервые публикуется в авторской редакции. Это мы, опилки, Станислав Лем.